В пять часов вечера, чуть прихрамывая, мы поднялись к себе домой. Первым делом, при помощи ржавого напильника, я освободил свою подругу, поймал машину и отвез ее к папуле, при этом строго-настрого приказав, во-первых, не высовывать носа, а во-вторых, не посвящать в случившееся дорогого родителя. Таким образом, развязав себе руки, я занялся делом, Лейтенанта Ухова я смог поймать только к семи часам, когда он наконец-то изволил посетить свою коморку, громко именуемую кабинетом. Крепко раззадорившись, он сделал неудачную попытку меня приобнять. «Погоди, Макс!» Инстинктивно отстраняясь, я звякнул цепью. «Что это у тебя, Иваныч? Не как все, кто записался. Вериги надел!» «Ты недалек от истины. Только не вериги, а кандалы!» Трагично ответил я и распахнул куртку. «Батюшки, ну и дела! Высший писк! Я тащусь, дашь поносить?» «Да ты что, мне их на время дали. Только-только прикинул, не успел еще сам кайф получить. Короче, ты свободен?» «В принципе, на сегодня да. Вот и отлично. Поехали ко мне, поможешь мне их сбросить. А по дороге я тебе все объясню. Договорились?» — Иваныч, ну no проблем. Только начальству доложусь. Юрки, что ли? Соседу долбежному? Нет, своему. Ты подожди минут десять. Водка в правом ящике стола. Там же закусон. Только поосторожней, У нас принюхиваться стали. Очередная волна, что ли? Ага. Ну, я побежал. Не скучай. Не наделай на начальничий ковер. Следуя Максовому указанию, из ящика стола я извлёк бутылку презента и отличный гранёный стакан. В качестве закуски он использовал примитивный соленый огурец, но и он мне показался необыкновенно вкусным и душистым. Только захрустев им, я вспомнил, что с утра у меня во рту не было даже мышиного хвоста. Я закончил процедуру пьянства и приготовился к долгому ожиданию. Но жизнерадостный Ухов появился необычайно быстро. «Извини, Иваныч, наверное, заждался. Поехали!» «Поедем, но только сначала решим один вопрос, не отходя от кассы». «Прямо так, с петлей на шее!» «А я к ней уже потихоньку привыкаю, но не в этом дело. Макс, попробуй мне пробить Николая Александровича Лунина. Возможно, он проживает. Или проживал в соседней с нами области». Он уроженец села Степашина. От этого будет зависеть дальнейший наш разговор. Лунин? Что-то знакомая фамилия. Макс традиционно наморщил свой неандертальский лоб и в таком положении застыл на несколько минут. Со стороны могло показаться, что в его голове бешено работает мысль. Вспомнил! Конечно, я вспомнил фамилию. Лунин? Не знаю, только тот ли это Лунин? Погоди. Я спрошу об этом у одного человека. Как его, Николай Александрович? Один момент, сейчас я выясню. Водка в столе. Приятно быть посетителем такого кабинета. На этот раз он бегал достаточно долго, так что я успел дважды потревожить граненый стакан. Ну, конечно, я ж говорил. Наконец, появившись, удовлетворенно сообщил он. Я так и думал... «Конечно, это тот самый Николай Александрович Лунин, бывший житель городка Ульяновска. А что тебя заставило потревожить его прах?» «Это надо понимать как то, что он уже умер?» «Иваныч, да ты просто гений!» «Значит, мы не увидим его в ближайшее время?» «Именно так?» «Какая жалость!» а мне так хотелось перекинуться с ним парой-тройкой слов!» «Это надо было делать раньше!» «Скажем, полгода назад!» «Да, но лучше позже, чем никогда. Разве все предусмотришь?» «Эхе-хе, грехи наши тяжкие. А ты не мог бы мне рассказать, каким путем он покинул эту чудесную землю? Добровольно или в административно-принудительном порядке?» «Можно сказать добровольно и с радостью. чертя голову, сиганул самолета, почему-то позабыв раскрыть парашют. Погиб он недалеко отсюда, в одном из районов нашей области». «Вот почему его фамилия у меня на слуху!» «Вот как! Это уже интересно! Даже архиинтересно! Ты не мог бы рассказать поподробнее? Это напрямую связано с моими трудностями!» «А вот и нет! Потому что я сам об этом знаю только по понаслышке! Но расскажу то, что знаю! Может, по соточке. «Тебе не совестно пить на рабочем месте? А еще офицер милиции! Куда смотрит твое начальство?» Немного заплетающимся языком возмутился я. Сначала сделаем дело, а потом... В общем, давай, рассказывай. Во-первых, каким образом он здесь оказался? Это очень просто. Николай Лунин занимался парашютным спортом и был членом нашего аэроклуба. Какая чепуха, у них там что, своего клуба нет? это я не знаю, но факт остается фактом. Он стартовал с нашего аэродрома. Ладно, рассказывай дальше. Весной, где-то в конце апреля или в начале мая. В общем, как только у них начался спортивный сезон, он и прыгнул. У него что, парашют не открылся? Или что, как он прыгал? Насколько я знаю, их в самолете привязывают веревкой, для того, чтобы потом в воздухе парашют открылся сам, без участия прыгуна. Таких подробностей я не знаю. Очень плохо а кто может знать? Есть у меня один космонавт-любитель. Не знаю, поможет он нам или нет, но позвонить ему я могу». Разговор с летчиком спортивного самолета ничего нового не дал. Но зато инструктор Николая Лунина, Михаил Андреев, был его хорошим знакомым, и летчик пообещал завтра утром устроить нам встречу. Впитав полученную информацию, я призадумался. Кажется, я делаю большую ошибку, рассекречивая себя перед инструктором раньше времени. О нашей встрече он будет предупрежден заранее, и я лишусь крупного козыря внезапности. Своими сомнениями я поделился с Максом. Вполне со мной согласившись, он перезвонил дружку, отменил встречу и узнал адрес Андреева. Перепилив мой ошейник, Уже в десятом часу мы домчались по направлению села Степашина. По дороге в общих чертах, опуская подробности, я ввел Макса в курс дела. Информацию он переваривал довольно долго, словно решал тригонометрическое уравнение. «Да, что и говорить, лихо вас закрутили, что ты намерен предпринять? Жду твоего совета, а вообще хочу хорошенько взять за бока эту самую Валентину». «Наверняка мы ее расколим, и она с радостью сдаст нам толстяка и тушканчика». «Так-то оно так! А только что это даст? Ну, предположим, что мы их зацепим. А где гарантия, что они будут колоться до задницы? Скорее всего, не будут. Заявят, что просто пошутили, когда увидели похожего на их знакомого мужика. А где находится сам Григорий, они знать не знают и ведать не ведают. Их слова подтвердит и Валентина». О церкви я вообще не говорю, это дело заведомо дохлое, и никаким краем ты к ним его не пришьешь. А вот о том, что вы замочили сосунка, об этом они будут орать громко и протяжно. Я не прав? Прав, с сожалением согласился я. Что же будем делать? Я так думаю, что надо копать сначала, с истоков этого ручья, благо теперь мы знаем, откуда он вытекает. По-моему, нужно начинать с инструктора. Тем более за это время. Мой корефан еще не успел ничего ему о нас напеть. Наверняка он знает чуть-чуть больше, чем в свое время трещал следователю. Решай, Иваныч, я поворачиваю. Слушай, Макс, ты умнеешь с каждым днем. Поворачивай, пощупаем этого прыгуна. Уже через пятнадцать минут мы звонили в дверь его квартиры, находившейся совсем недалеко от моего жилища. Открыла нам змееподобная, красивая фурия, из чего я заключил, что передо мной сама госпожа Андреева. Вы, наверное, не туда попали, даже не поинтересовавшись целью нашего прихода, почему-то решила она и только потом спросила, кто нам нужен. — Ишь ты, какая! — ухмыльнулся Ухов. — Не туда попали. Скажешь, же, Знаем, куда попали. Куда шли, туда и попали. — Михась-то дома, а ли обратно с Яропланами летает? — Ох и долетается душу его так. — Чего стоишь-то, ровно Арясиной тебе под зад поднадали. Принимай гостей, раз так твою душу. — Его дома нет. От перепуганной фурии не осталось и следа. — не незадача. А ведь я к вам уже год как собираюсь. Что же делать? — Не знаю. — А кто вы? — Так это Ухов я. А когда он будет? — Сейчас спрошу пообещала озадаченная женщина и захлопнула дверь. «Ну, дела!» Только и успел протянуть Макс, как дверь открылась, и на пороге перед нами предстал здоровенный лысый детина, лет под сорок. Внимательно оглядев нас, он подозрительно спросил. «Ну и что? Что вам от меня надо? Кто такой Ухов?» «Ухов, это я, и мне нужно с тобой поговорить. И о чем же ты, Ухов?» Будешь со мной говорить? О женских гигиенических прокладках? В дом топустишь? В дом, не знаю, а вот с лестницы спущу? С этими словами, Бугай, видимо, не желая больше тратить время на бесполезные разговоры, очень грубо схватил Макса за воротник и поступил глупо, потому что сразу же оказался на цементном полу. Дергая ногами, он неуклюже пытался подняться но всякий раз ему мешал Макс, почему-то решивший немного порезвиться. Но что мне понравилось больше всего, так это реакция женщины-фурии. Стоя в коридоре, она с видимым удовольствием наблюдала за тем, как издеваются над ее мужем, совершенно не торопясь звать на помощь. Наверное, благоверный насолил ей изрядно, если она все происходящее воспринимает с немым одобрением. Удивительная семейка. А вы что стоите? Не выдержал я. Почему ему не помогаете? Он знает. Мишка, проси год прощения. Я не подумаю. Так это ты их наняла. Принимая, наконец, вертикальное положение, заревел Бугай. Ну, погоди, ты мне ответишь. Успокойся, Озёма!» Остановил его Макс. Она здесь ни при чем. Это я тебе метелю по своей инициативе, чтобы, значит, вежливость имел и уважение к незнакомым людям. А вот я тебе сейчас покажу, и вежливость, и уважение к козел, перед бабой меня позорить хотел. С криком и я, Мастодонт снова пошел в атаку, но Максу, кажется, прискучили забавы, и он перед самым его носом развернул удостоверение. «Так бы сразу и сказали!» В момент успокоился драчун. Чего от меня-то надо? Сущую безделицу, товарищ! Перехватил ей инициативу в свои руки. Поговорить мы с вами хотели. Извините, что пришли не вовремя. Ничего страшного, философски успокоил хозяин. Жизнь она и есть, жизнь, а в жизни оно всяко разно бывает. Не стоит обращать внимания. Прошу вас в дом. Так в чем проблема? Усаживая нас в роскошное кресло, поинтересовался он: "Чем только смогу, всегда с радостью помогу родным органам". "Михаил, вы были инструктором у Николая Лунина?" Сразу же взял я быка за рога, и это ему, кажется, не понравилось. Он молча поднялся с дивана, притащил коньяк, разлил по рюмкам и с усмешкой процедил: "Эх, вон оно что. Вот зачем вы пожаловали, гости дорогие?" визитеры ночные все вам не ймется все вам мишка андреев спать не дает тогда целый месяц дергали так вам этого мало показалось вы аж через полгода явились не додергались значить опять появилось желание в прошлогодном дерьме поковыряться протокольчики подстрочить менты вы и есть менты поганы сам ты жук навозный объективно заметил макс а если ты и дальше будешь оскорблять, то я тебя так отделаю, что писать будут не протокол, а заключение морга. Ты меня понял? Другого. От вас и ожидать не приходится. Ну что, здесь говорить будем? Или тебе повесточку оставить? Лучше уж здесь. Но только я не понимаю, что я могу сказать нового. Вы же полгода назад вывернули меня наизнанку. Я вам рассказал все, как было. Причем не единожды. Или вы хотите, чтобы я вам напридумывал с три короба? Не понимаю, зачем, ведь дело-то закрыли. Это тебя волновать не должно. Твоя обязанность отвечать на вопросы, которые мы тебе будем задавать. Ты меня понял? Да. Смирившись со своей горькой участью, Андреев обреченно повалился на диван. Задавайте свои дурацкие вопросы. Вы были инструктором у Николая Лунина. Издалека начал я. Да. Односложно ответил он. Видимо, решив не баловать нас информацией. С какого года вы были его тренером? С 80-го. Ого, присвистнул я. Почти 20 лет. Это же целая жизнь. А с какого года он начал заниматься этим видом спорта? С 80-го. Значит, вы были его первым и единственным наставником. Первым, но не единственным. Он некоторое время посещал аэроклуб в другом городе а потом вернулся к нам. Что так, не сошелся со характером? Или до вас было ближе? Нет, до нас было дальше. Но все равно он предпочел нас. В тот день, когда он разбился, вы были с ним? Почему разбился?» Недоуменно вытаращил глаза Михаил. «Это для меня что-то новенькое. Вы хоть с делом-то ознакомились, прежде чем идти ко мне и задавать свои идиотские вопросы». «Виноват», — оговорился. Неуклюже поправился я. Я хотел сказать, погиб. Когда нам приходится оговариваться, вы цепляетесь каждой мелочи, а вам можно все. Забрюзжал он по-стариковски. Да, я был на борту. И что с этого? Расскажите подробно, как все произошло. Рассказываю. Последний раз. На первые в этом году прыжки собрались только свои. То есть люди, знающие парашют, Уже не первый не второй год. Я специально отобрал 10 опытных и проверенных парней. Потому что Аннушку нам дали всего на полтора часа. А значит, мы могли сделать только пару заходов. То есть по два прыжка. Решили прыгать без всякой программы. Просто в мишень. В свое удовольствие. Высоту ребята выбрали сами. Как сейчас помню, 600 метров. Простите, не выдержал я, чтобы не задать мучивший меня вопрос. А вы тогда прыгались со шнурком или как? С каким шнуром? Вы, наверное, имеете в виду вытяжной фал? Нет, я же говорю, что ребята были опытные и хотели полетать в свое удовольствие. Раскрытие парашюта было автономное. Купол открывали вручную, кто когда хотел и считал нужным. А Николай открывать его вообще не захотел или не счел нужным и потому полетел прямиком к Господу Богу? Язвительно спросил я. «Как это не захотел?» Инструктор опять удивленно посмотрел на меня. «Простите, но я вас действительно не понимаю. Кажется, вы в самом деле не знакомы с азами парашютного спорта. Извините, но в таком случае я отказываюсь с вами говорить». «Ты, это, Мишутка, брось!» Макс дружески похлопал ему по колену. «Здесь все свои. Не надо морщить погоду. Трахти дальше!» А то хлопот не оберешься. Странные вы какие-то. А если я позвоню в милицию и спрошу, работает ли у них лейтенант Тухов? Валяй! усмехнулся Макс, тебе номер Ксивы продиктовать. Да ладно, чего там? Лишь бы вы меня оставили в покое. По рукам только рассказывай все как есть.